Глава одиннадцатая. Не менее беспокойное утро. Утро наступило чудесное, солнечное. В половине седьмого бабушка, тихо приоткрыв дверь, прошла на цыпочках к окну и распахнула его настиж. В комнату ворвался бодрящий, прохладный воздух. Начиналось московское утро. Шумное, жизнерадостное, хлопотливое. Но Волька не проснулся бы, если бы одеяло не соскользнуло у него на пол. Первым делом он нащупал выросшую на его щеках щетину и понял, что находится в совершенно безвыходном положении. В таком виде нечего было и думать показываться на глаза родителям. Тогда он снова забрался под одеяло и стал думать, что же ему делать. Воля... а воля вставай. Услышал он из столовой голос отца, но решил не отвечать. Прикинулся спящим. — Не понимаю, как можно спать, когда на дворе такое замечательное утро? Послышался бабушкин голос. — Вот заставлю тебя самого, Алеша, сдавать экзамены, да будить тебя ни свет ни заря. Ну и пускай его спит. Захочет есть, сразу проснется. Это Волька-то не хотел есть. Да он ловил себя на том, что яичница с ломтем свежего черного хлеба его волнует сейчас даже больше, нежели рыжая щетина на его щеках. Но здравый смысл взял все-таки верх над чувством голода. И Волька пролежал в постели, покуда отец не ушел на работу, а мать с кошелкой не отправилась на рынок. э Была не была. Решил он, услышав, как щелкнуло, За нею дверь. Расскажу все о бабушке и вместе что-нибудь придумаем. Волька с наслаждением потянулся, сладко зевнул и направился к дверям. Проходя мимо аквариума, он бросил на него рассеянный взгляд и остолбенел от удивления. За ночь в этой небольшой четырехугольной стеклянной посудине Произошло событие, никак не объяснимое с точки зрения естественных наук и полное, поэтому, таинственного смысла. Вчера в аквариуме плавали четыре рыбки, а сегодня их стало пять. Появилась еще одна. Большая, толстая, золотая рыбка, важно, шевелившая пышными, ярко-алыми плавниками. Когда Волька удивленно прильнул к толстому стеклу аквариума, Ему показалось, что рыбка несколько раз ему подмигнула. — Что за ерунда? — пробормотал Волька, забыв на время даже про свою городу. — И засунул руку в воду, чтобы схватить загадочную рыбку. Но она сама, словно только того и дожидалась, сильно ударила хвостом по воде, выскочила из аквариума на пол и превратилась в хаттабыча. — Уф! — промолвил старик. я Отряхивая и вытирая бороду неведомо откуда появившимся роскошным шерстяным полотенцем, обшитым по краям золотыми и серебряными петушками. Я все утро ожидаю чести выразить тебе свое глубочайшее почтение, но ты не просыпался, и мне пришлось переночевать с этими красивыми рыбками, о, счастливейший Волька ибн Алеша. Как не стыдно смеяться надо мной, рассердился Волька. Только в насмешку можно назвать счастливым мальчика с бородой.